Часть третья. Если не поощрение, то что? Ещё до написания этой книги я много раз критиковал использование поощрений в воспитательных целях и в прессе, и в выступлениях, иногда очень конспективно, а иногда в исчерпывающих подробностях. Ответная реакция на эти мои мысли оказывалась разной, что не трудно представить, но чаще всего мои собеседники не признавали и не брались оспаривать мои аргументы и свидетельства, а роняли короткий встречный вопрос: "Что предлагаете взамен?" Вопрос, казалось бы, вполне закономерный, однако я убедился, насколько это трудное и неблагородное дело отвечать на него. И на то есть несколько причин. Первая и главная альтернатива возражению зависит от того, обсуждаем ли мы воспитание детей, преподавание в школе или управление персоналом. Во-вторых, сам подход к решению проблемы в любой из названных областей зависит от того, что послужило её причиной. Что самое притягательное в популярном бихевиоризме, так это его обещание снабдить нас одним ответом на все вопросы. Обещание это лживое, но всё же полезное тем, что помогает объяснить, почему поощрение не работает в долгосрочной перспективе. У тех, кто привык к решениям в одно действие, вроде сделай вот так и получишь вот это, мои попытки объяснить, что у наград в принципе не может быть одной альтернативы, вызывают понимающую усмешку, словно бы говорящую: "Ну-ну, так я и думал". Давайте вернёмся к разговору о том, что не так с этим, с системами поощрения, отметками, знаками отличия, похвалой, когда вы придумаете, чем это заменить. Конечно, это очень простой и действенный выход. Уяснить себе, что не существует ответа сразу на все сложные мотивационные вопросы, с которыми сталкивает нас жизнь, и от того велик соблазн выбрать тот, что попроще. Последняя и самая значимая причина, почему я прихожу в такое замешательство, когда меня спрашивают об альтернативах поочереденным, объясняется тем фактом, что дискуссии на эту тему в целом предполагают, что у нас есть общее согласование по поводу цели наших усилий. Например, если бы мне предстояло повестить вас, что из-за ремонта дороги вы завтра не сможете доехать до работы привычным маршрутом, вы бы поинтересовались, могу ли я предложить вам другие варианты. На что я бы бодро ответил? Вместо того, чтобы сворачивать налево у бензоколонки, поезжайте прямо и как поравняетесь с банком. Это потому, что ни вы, ни я не сомневаемся в чём наша цель. Но когда мы говорим о наградах, всё упирается в то, чего мы добиваемся. Если всего-то и надо, что заставить ребёнка учащегося или сотрудника делать то, что им говорят, тогда на вопрос, каковы альтернативы наградам, следует ответить, что по всей вероятности их нет, за возможным исключением наказаний. Если требуется добиться соблюдения правил на короткий период, Манипулирование поведением это лучшее, что у нас есть. Если же ваша цель пробудить у сотрудников интерес выполнять работу качественно или побудить школьников всегда учиться целенаправленно и самостоятельно, или помочь ребёнку расти заботливым, ответственным и достойным человеком, нет смысла задаваться вопросом, каковы альтернативы наградам, поскольку поощрения никогда, даже на миллиметр не продвинули никого из нас в направлении этих целей. По большому счёту, награды активно ставят нам препоны на пути к ним. Только что мною названные цели для родителей, педагогов и руководителей видятся мне достойными интереса, как надеюсь и вам. Но коль скоро обещаниями награды этих целей всё равно не добиться, и нам это известно, мы не должны ставить себя в такое положение, когда нам пришлось бы убеждать себя обменять награды на нечто новое в том же духе. По большому счёту мы начинаем с нуля. Итак, что может помочь нам в достижении этих высоких целей? Вот наконец у нас появляется содержательный вопрос. Мои попытки ответить на него можно найти в трёх следующих главах.